Глава 11. Услышанное меня насторожило. На самом деле, наличие сильного проклятия многое могло объяснить, особенно если оно передается по наследству. В прошлой жизни мне доводилось сталкиваться с проклятиями и очень сильными. Одно такое уничтожило почти весь род моего старого друга. До сих пор жалею, что узнал об этом слишком поздно и не успел помочь. Тогда он находился на другом континенте, а там с артефактами связи были большие проблемы, и мне сообщили только, когда он погиб. У Альберта, как звали моего друга, с которым мы вместе учились в академии еще в молодости, остался годовалый сын. Его привезли на родину определили в приют, а я решил навестить его сразу, как только об этом узнал. Тогда от мальчишки веяло ледяным холодом. Воспитатели к нему практически не подходили, а дети боялись за глаза. И все из-за влияния проклятия. Тогда я не побоялся и забрал ребенка. Собрал консилиум магов, и мы смогли снять с него проклятие. После чего я растил мальчика, как родного сына. Хорошо, что когда мы университет разрушили, он находился в другом городе и не видел моей смерти. Но даже не знаю, хочу ли я, чтобы он мстил. Из задумчивости меня вывел строгий взгляд преподавателя. Но смотрел он не на меня, а на птицу, не желающую покидать мое плечо. Хотите сказать, что огненный сокол тянется к проклятиям? Пристально посмотрев на магическую птицу, спросил я у сполоха. Если у вас в карманах нет еды, то да, улыбнулся преподаватель и серьезно продолжил. Но что-то мне подсказывает, что дело не в еде. Эту птицу я знаю давно и не припомню от нее такой красноречивой реакции. Хорошо, точнее плохо, ответил я. Допустим, на мне и правда лежит проклятие. Что мне в таком случае делать? Никогда с таким не сталкивался, если честно. Вернее, я понятия не имел, как работают проклятия в этом мире. В интернете была крайне противоречивая информация, а до учебников по темной магии я еще попросту не добрался. Самые интересные книги находились в закрытых секциях библиотеки, куда мне доступа не было. Там же хранились и крайне опасные книги, к которым относились и трактаты о проклятиях. Как и большинство людей, кивнул всполох. И это нормально. Думаю, вы будете не против, если я проведу вам небольшую лекцию. «Разумеется, Михаил Александрович», — ответил я. «Всегда рад получить новые знания, особенно если они поважны для меня теме». Однако рано было радоваться, пока мне не удалось даже окончательно выявить проблему, не то что начинать с ней разбираться. «В таком случае начнем с того, что проклятие — это ветвь темной магии» очень редкая ветвь и практикуют ее в большинстве своем не самые хорошие люди, если говорить по-простому. И да, сразу уточню, что темная магия сама по себе ничем не хуже других видов магии и может приносить много пользы, а не только разрушению. Но, в отличие от других ветвей, проклятие направлены исключительно на вредительство. Смотрю, вы и сами не жалуете таких магов. Но, насколько я понимаю, есть и специалисты в этой области, которые занимаются снятием проклятия. Позиция Михаила Александровича показалась мне слишком однобокой, поэтому я и внес свое предположение. В моем прошлом мире проклятие мог наложить любой маг, и они встречались довольно часто. Другое дело, что для поистине сильного колдовства такого рода нужна была склонность к темному искусству. Но эта же специализация порождала и тех, кто снимал проклятие и в любом городке можно было найти специалиста по чистке, как они и назывались. Здесь же и намёка на подобное не было. «Любопытное предположение», — хмыкнул в сполох после нескольких секунд раздумий. «Увы, но нет, или во всяком случае я таких специалистов не слышал. Да и посудите сами, как бы подобный маг развивался, и на что бы он жил, при том, что проклятия встречаются нечасто, если бы только это». На самом деле же, любой темный маг любого направления способен распознать проклятие, особенно если маг достаточно сильный. «Очень жаль», — искренне сказал я. «Был бы неплохо обратиться к такому специалисту на всякий случай». «Как я уже вам сказал, в этом нет никакой необходимости», — ухмыльнулся сполох «Во многом способности всех темных магов схожи, помочь вам сможет любой из наших практикующих магистров. Как минимум, заметить, если что-то действительно не так. Поэтому я бы посоветовал вам обратиться к одному из преподавателей, чтобы развеять сомнения. Или, если проблема и правда имеется, незамедлительно приступить к очистке. «Спасибо за совет, Михаил Александрович», — кивнул я, — «так и сделаю». На этом мы со всполохом разошлись по своим делам. Подходило время обеда, я сходил перекусить, после чего еще немного погулял по берегу. К сожалению, факультеты сегодня не работали, я не мог отправиться к магистру прямо сейчас. И мне оставалось только занимать себя, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Остаток дней я посвятил тренировке выносливости. Несколько раз оббежал территорию академии. Пока бежал, несколько раз встретил бегуна, который без особых усилий обгонял меня на привычном ему маршруте. Казалось, что во время этого процесса он не обращает внимания ни на что вокруг. Но когда я закончил с пробежкой и уже собирался на ужин, бегун сам подошел ко мне и протянул руку, которую я тут же пожал. «Хороший забег, Виктор», — улыбнулся препод. «Сразу видно, что раньше вы были в отличной форме. Я еще на занятиях это заметил. Решили возобновить тренировки?» «Учитывая, в каком состоянии было мое новое тело, то скорее начать». Хоть задохликом прошлый Виктор и не был, сверх нормы он никогда не утруждался. Плюс сильно ослаб после аварии, последствия которой я до сих пор ощущаю на себе. Сросшиеся кости реагируют на погоду, боли нет, но все равно это странное ощущение, словно я ощущаю сторонние вибрации. Да, как раз сегодня выдалась отличная возможность, кивнул я. Надо поскорее привести себя в форму до следующего похода в подземелье. Не только ведь магия в этом деле важна, как считаете? «Я бы даже сказал, что не столько магия, сколько физическая подготовка», – хохотнул бегун. «Как бы это ни звучало странно, но от некоторых угроз лучше всего убежать, а не стоять до последнего». «Согласен», – кивнул я и слегка усмешкой добавил. «Иногда хорошей выносливость и быстрые ноги могут спасти жизнь». И таких примеров я встречал много в обеих жизнях. Стоит открыть интернет, так там всегда есть новость, что кому-то удалось убежать от опасности. Для простолюдинов зачастую это лучший метод, чтобы спастись. От чего, до чего угодно. Хорошо, что хоть кто-то это понимает. Не буду задерживать. Хорошего вечера. Взаимно кивнул я и вдруг понял, что до сих пор не знаю, как его зовут. Надо будет уточнить этот момент, а то как-то не очень хорошо получается. Видимо, бегун сам опаздывал, поэтому не стал растягивать разговор. После сытного ужина я вернулся в комнату, а после часовой медитации всех вечерних процедур завалился спать. Княжеч появился только утром, усталый, но крайне довольный. Причем вид у него был такой, словно он выходные не с родственниками провел, а в каком-нибудь борделе. Вопрос с возможным проклятием я решил не откладывать. Так что в понедельник после очередной теории рун со всполохом и практики с мазаем Я вместо обеда направился в учебный корпус темных магов, искать практикующего магистра. Лучше проверить наверняка, раз есть такая возможность. Магистра я нашел без проблем. Им оказался заместитель кафедры темных искусств Сумрак Иван Петрович. Так было написано в расписании около кафедры и на двери в его кабинет. А вот с чем оказалась проблема, так это со временем. Причем со временем самого магистра. Было такое ощущение, что именно сегодня он вдруг стал нужен всем. Перед его кабинетом собралась огромная очередь, и было видно, что одной перемены на всех не хватит. Пришлось отложить встречу с ним до конца занятий и идти на обед, перед этим сделав фото его расписания. После физры с бегуном я все так же бегом направился обратно на кафедру темных искусств, и на этот раз успел почти вовремя. Пришлось подождать, пока отмучаются еще двое старшекурсников, которые успели прийти раньше меня. И я наконец-то добрался до нужного мне человека. И сразу со входа в кабинет я понял, что просто не будет. На вид Иван Петрович напоминал типичного сварливого деда, вечно недовольного всем, чем только можно. И судя по активности около его кабинета, могу предположить, что все те несчастные должники, которых он уже успел завалить в самом начале года, Никогда не понимал такой манеры преподавания, но такие специалисты в любых заведениях имелись. Даже в прошлой жизни мне иногда приходилось брать таких, поскольку результаты преподаваний у них были весьма хорошие. Да иной раз нехватка кадров попросту не оставляла выбора, ведь в моем уже разрушенном университете с каждым годом становилось все больше и больше учеников. «Что-то я не помню вас, молодой человек», — недобро прищурился магистр неужели всю первые неделю прогуляли нехорошо придется отрабатывать вы не отмечаете присутствующих делоно удивился я и нет я по другому вопросу разумеется не отмечаю усмехнулся сумрак студенты лучшей академии должны сами уметь расставлять приоритеты если у них не хватает ума посещать мои занятия то это только их проблемы а не мои чуть подавшись вперед он вновь прищурился и продолжил так что вы хотели «Буду краток», — кивнул я. «Виктор чернышов огневик, второй уровень, первый курс. Прийти сюда мне посоветовал Жаров Михаил Александрович. Вчера мы с ним ходили в Зверинец, в вольер с огненным соколом. И, по словам Михаила Александровича, реакция птицы говорит о том, что на мне может быть наложено проклятие. Вы можете мне помочь проверить, так оно или нет?» «Ну что за морока?» — покачал головой сумрак. «Ладно». Вопросы и правда в моей зоне ответственности. Это вы правильно пришли. Сейчас посмотрим, что там у вас. Шустро начертив в воздухе руну, Иван Петрович активировал неизвестное мне заклинание, после чего его глаза моментально покрылись черной матовой пленкой. Выглядело это немного жутко, неподготовленный человек мог бы и испугаться. Впрочем, почти все заклинания темной магии были не слишком приятными внешне. «Нет на вас никакого проклятия, чернышов Посмотрев на меня пару минут, ответил Сумрак. «Не стоит доверять какой-то птице, даже если эта птица магическая. Мало ли что ей привидится. Или, может быть, она так еды и просила. Кто же их разберет?» «Вы уверены, может, существует проклятие, которое таким взглядом не заметить?» «Существует, но можете мне поверить. Будь на вас нечто подобное, вы бы об этом знали. Или были бы, если бы еще были живы». «Но ведь не все проклятия убивают мгновенно», — нахмурился я. «Может все же провести полную проверку? На всякий случай?» «Не все», — с раздражением ответил Сумрак. «Но я повторяю, это точно не ваш случай. Или вы не доверяете словам магистра. В таком случае вы всегда можете обратиться к кому-то другому. А у меня, знаете ли, и без того дел хватает. Так что, если на этом все, я вас не задерживаю. И вы меня тоже». Дальше продолжать разговор с магистром я уже не видел смысла, поэтому коротко попрощался и вышел из кабинета. Несмотря на всю его браваду, Сумрак меня не убедил. Соколу я доверял больше, чем ему, слишком уж много смертей в моем роде, под которые подходило именно проклятие. Благо, оставались еще варианты. Можно было сходить в остальные корпуса темных магов, где учились старшекурсники, или же самому поискать информацию в библиотеке. Правда и там и там навряд ли я найду знания о столь сильных проклятиях, но попробовать стоило. Начать я решил с последнего, ведь если проклятие не увидел один магистр, то, возможно, не заметят и другие, и лучше идти к старшекурсникам уже подготовлено. Заглянув к себе в комнату, я забрал прочитанные книги и сразу же направился в библиотеку. Но этот раз там было заметно больше народа, правда, в основном и старшеклассников, провесников же я особо не видел. Поприветствовав знакомую библиотекаршу, я сдал старые книги и попросил ее посоветовать мне книги о проклятиях. Таковых при моем уровне допуска оказалось немного, но нужно было с чего-то начать. Большая часть из них после ознакомления отправилась обратно пылиться на полках, ведь там не было ничего интересного. Настолько общие сведения, что после их прочтения я вряд ли бы узнал что-то новое. По итогу в библиотеке я взял всего одну книгу о проклятиях, зато какую. По содержанию она была на порядок лучше, чем все остальные вместе взятые. Так что, прихватив ее в общежитие, я до позднего вечера был занят изучением проклятий. В этом плане мне повезло, ведь сегодня у меня дополнительных занятий не было. У Кураедова были какие-то свои дела, а в кружок я решил не идти. Совсем не было настроения и не хотелось откладывать вопрос с проклятием. Результат изучения книги был неоднозначным. Мои опасения подтвердились. Там говорилось, что старые родовые проклятия даже опытные маги не всегда могли обнаружить. Они буквально срастались с душой, и чтобы такое выявить, нужно было проводить специальный ритуал. Который даже по скупому описанию явно был не из простых. Во всяком случае, я такой сейчас сделать точно не смогу. А с одними только домыслами от преподов помощи не добиться. Княжич пришел к тому времени, когда я уже закончил и собирался ложиться спать. И выглядел он еще более уставшим, чем при нашей последней встрече. Похоже, что не только у меня был насыщенный день. «Ты чего такой задумчивый?» – махнул рукой Белозубов. «Случилось чего?» «Не», – отмахнулся я. «Ничего такого, по учебе сильно нагрузили, а так нормально все». «А ты чего такой уставший?» «А я в клуб магии записался», – довольно ответил княжич. и жесткие же там ребята собрались». «Даже не знаю, стоит ли теперь так радоваться, что у меня третий уровень». «Ничего, научишься еще. А что потенциал высокий, это в любом случае хорошо», — усмехнулся я. «Если, конечно, маг не идиот и будет продолжать развиваться». «Это да, согласен. Я туда затем и пошел», — кивнул Белозубов. «Кстати, сегодня туда еще темные маги записались, прикинь. Они в отдельной группе, будут там между собой бороться. считая что есть они, что нет их». «Это еще почему? С чего вдруг такое разделение?» «В смысле?» — выгнал брови княжич. «Так «Да их же фиг победишь!» «И что?» — хмыкнул я. «Как что?» — нахмурился Белозубов. «Темные маги по определению самые мощные в бою. Нельзя их в общую группу пускать, это же очевидно». «И что, в эту группу никак не попасть?» — заинтересовался я. «Ну, вообще, по идее, можно. Препод выставил условие, что надо победить любого темного мага». «Только вот пока ни у кого не получилось, да и кому это вообще надо?» «Ну, например, мне», — усмехнулся я. «А еще знаешь что?» «Что? Завтра я это сделаю». «А ты не слишком самоуверен?» — задумчиво протянул княжич и махнул рукой. «Хотя кого я спрашиваю?»